«Спасибо!» Я вылез в окно, глядя на спину военного. «Друзья!» Артем быстрым шагом шел к жителям завода, угрюмо смотревшим след уезжающему самосвалу. «Открывайте баллоны и на выход! Готовность — пятнадцать минут!» Тоннель заметно шел на спуск. По моим ощущениям, проехали мы метров двести. Руслан держал скорость на отметке сорок. Не собираясь разгоняться сильнее. Да и зачем? Обозримое пространство не блистало разнообразием. Бетонный свод и металлические трубы, расположенные по три штуки под потолком и по краям. За прошедшие две недели я насмотрелся этого вдоволь, поэтому от скуки начал понемногу проваливаться в сон. — У меня только один вопрос. Борода повернулся ко мне. — Когда вы с дедом все это спланировали? — В столовой? — И ты туда же. Никто ничего не планировал. Хрен его знает, зачем он меня там оставил. Решил, наверное, напоследок поведать о своей прогулке до цемзавода. Рассказывал, как сбежал с Вэрзе, как по районам шарахался. Потом вспомнил твой рассказ про карьер и решил отправиться на пролетарий. Надеюсь, что ему сюда придем. Только пришел он на сутки раньше, спас эту бабу фанатичную и мгновенно обзавелся авторитетом. Анисимом двигала жажда мести. Он шел сюда, чтобы убить нас, потому что мы разрушили его планы выбраться из города. А не убил, потому что я ему сказал, что знаю, как воплотить его планы в жизнь. — Звучит не особо правдоподобно, хотя я, наверное, уже ничему не удивляюсь. Русик с недоверием покосился на меня. — Мне все-таки интересно, как проходила ваша беседа? Не пойми неправильно, но я был на сто процентов уверен, что он тебя завалит. И хоть и пытался внутренне настроить себя на это, от услышанного накрыла такая жуткая апатия, что если бы по городу еще раз нанесли ракетный удар, я бы и бровью не повел. — Знаешь, я первый раз почувствовал самый настоящий страх, оставшись с ним один на один. Странное ощущение, когда ты знаешь, что тебя все равно убьют, но не имеешь ни малейшего представления, когда это произойдет. Если бы это растянулось еще минут на пять, то мои штаны были бы безнадежно испорчены. Я посмотрел на ничего не понимающее лицо Руслана. Эта сволочь старая выстрелила в меня. Ну, не совсем в меня. Ствол возле лба держал, а потом резко в сторону выстрелил. Я думал рожу, но, слава богу, просто сознание потерял. — Не из-за этого ли ты хотел пойти в кузов? Руслан начал трястись, пытаясь остановить приступ хохота. — Уж поверь мне, случись, что ты бы уже почувствовал! Хватит ржать! — скривился я и, посмотрев вперед, увидел стремительно приближающийся силуэт. «Тормози — Тормози! Мимолетная потеря бдительности привела к тому, что мы врезались в ушана, мирно спавшего под потолком. Руслан вдавил тормоз в пол, останавливая многотонную машину, с ужасом глядя на дыру в лобовом стекле с моей стороны кабины. В свете фар появился второй виновник ДТП, медленно поднимающийся на лапы, потряхивая бледной башкой. Выпрямившись в полный рост, он зарычал на самосвал так, что содрогнулись стены тоннеля. В ответ ему тут же заревел движок самосвала. Ушан замер и мгновенно поплатился за это, пропустив несколько моих выстрелов из пистолета. — Ты на хрена это сделал? — заорал Руслан. — Ты зачем стрелял, бестолочь? А вдруг они подумают, что это сигнал к действиям? Переехав упавшего на пол мутанта, Руслан повернул руль чуть в сторону и проехал по нему задними колесами. Наклон тоннеля резко увеличился, помогая нам быстрее набрать скорость. А Руслан включил дальний свет фар, выхватывая из темноты девственно чистое пространство тоннеля. Я потянул автомат со спального места и, перезарядив его, высунул в разбитое лобовое стекло. «Не надо стрелять. Патронов у нас не особо много. Если что, эти из кузова отстреляются. Но ну, нет, не наши проблемы. Я не просто так нас в кабину затащил». Руслан, улыбаясь, подмигнул мне. «Кощея жалко. Нормальный пацан». «Да ты ах. Ох... Я повернулся на Руслана. Договорить не получилось. Борода вдавил тормоз до упора, отчего я вылетел из сиденья, ударившись ребрами о панель и рухнув на коврик. Сама свала ощутимо тряхнула, послышался скрежет насилуемой русланом коробки передач, и машина снова начала набирать скорость. Забравшись обратно на сиденье, я поднял с пола автомат и посмотрел на Руслана. Ты что творишь, свинья? прохрипел я, держась за ушибленный бок. Пропустил переход спуска на прямую дорогу. «Смотри вперед! Тоннель, кажется, заканчивается. Это еще что за хрень?» Повернувшись на лобовое стекло, я замер, глядя на приближающиеся знаки в виде белых ромбов с желтой окантовкой, стоявших по краям свода. Пространство расширилось настолько резко, что от неожиданности у меня закружилась голова. Мы вылетели в середине огромного зала, по бокам которого, насколько позволяло разглядеть освещение фар, в несколько рядов стояла техника, кажется, только вчера сошедшая с конвейера. Советские лиазы, самосвалы, автокраны, петушки, буханки с красными крестами. Сбоку промелькнула огромная фигура, спрыгнувшая со стрелы автокрана и устремившаяся к нам. Руслан резко дернул руль вправо, пытаясь протиснуться в промежуток между рядами машин, но врезался кормой в буханку. От удара самосвал мгновенно потерял скорость, почти одновременно с этим из кузова заработали автоматы. «Руслан!» — я пристально посмотрел на друга. «Делай, что хочешь, но ты должен спасти нас. Всех!» Неожиданный удар вмял дверь с моей стороны, и в открытом окне появилась отвратительная белесая голова. Заров от страха, я выстрелил, но мутант только мотнул башкой, зарычав в ответ. Руслан бросил руль, дернул ручку моей двери и ударил ее рукой. Дверь распахнулась, и Руслан, схватив руль, крутнул его вправо, прижимаясь к стоявшему самосвалу. Летун взревел от боли, рухнув вниз. Стоянку техники огласил взрыв, усиленный замкнутым пространством, и наш самосвал клюнул на правую сторону. Здесь же раздалось громогласное рычание, и по крыше ударили лапы, вмяв ее и пробив в нескольких местах когтями. «Зажми уши!» — крикнул Борода, — забирая у меня автомат. Едва мои руки закрыли ушные раковины, Борода полил крышу из автомата и кинул его на пол. Через закрытые уши послышалась словесная магия Руслана. «Товарищ явно не отдает контроль, что орет громче двигателя». Посмотрев в лобовое стекло, я с ужасом увидел стремительно приближающуюся бетонную стену купола. Предугадав действие Руслана, я в последний момент пристегнулся ремнем безопасности и благодаря этому остался на месте. Когда борода, вдавив тормоз, спустил машину юзом, вывернув влево в соседний ряд. Руслан, нам нужно обратно. В карьер прорал борода в ответ. Вернись на главную! я орал почти в ухо Руслану. Вернись обратно и поверни направо! Вместо ответа борода сжал руль так, что побелели костяшки, и вдавил педаль в пол. Схватив со спалки подарок Артема, я отстегнул ремень, снял с себя футболку и, завязав рожки, вылез спиной вперед в окно. Все, что у меня сейчас есть, вера в себя и осознание того, что я не имею права на ошибку. Ох, Маргоша, где же ты? Как мне тебя сейчас не хватает? Из темноты стремительно промелькнула тень, ударив когтями по крыше. Мысленно перекрестившись, я наугад бросил футболку, молясь, чтобы она упала в кузове. Над моей головой раздалось рычание. От страха я смог только зажмуриться. Из кузова загрохотали оба автомата. Слава Богу, оба живы. Я залез обратно в кабину. — Главное, держись, нам направо! Руслан вдавил тормоз и дернул руль, врезавшись моим углом кабины в стоявший автокран и вырвав дверь вместе с креплением. Вдобавок ко всему где-то далеко гулко ухнула, и на крышу самосвала просыпалась бетонная крошка. Высунувшись из кабины, я несколько раз выстрелил в бензобак автокрана и сел, пристегнувшись ремнем. Борода, скосив на меня глаза, бросил руль и тут же пристегнул свой ремень. Фары высветили свод нового тоннеля, и Руслан с ювелирной точностью повел самосвал в нужном направлении. Сзади послышался оглушительный грохот взрывов. Машины, простоявшие больше полувека в бездействии, были застигнуты взрывной волной пропановых баллонов. Самосвал заревел, как тиранозавр. Я почувствовал, как раскалилась крыша над машиной. Перед тем, как лопнуть от температуры, фары высветили знак тупика, нарисованный посредине кирпичной стены. Борода утопил педаль газа в пол. Мы на полном ходу врезались в тупиковую стену и вылетели в лес. Мимо мелькали стволы деревьев, а над крышей нашего бедного самосвала с грохотом и кусками бетона вылетела волна пламени. «Стой!» – заорал я, глядя на толстый ствол тополя, приближающийся к нам. Руслан, отчаянно крутивший руль, уворачивался от несущихся на нас деревьев, которые резко перешли в заросли кустарников, и перед нами открылась водная гладь зеленого цвета. Самосвал, взрывая клубы мелкой гальки в перемешку с песком, замер в метре от уреза воды. Отстегнув ремень, я почти выпал из кабины и не твердой походкой отправился к озеру. Зайдя по колено, набрал полные ладони, собираясь умыться, но, посмотрев на них, выпустил воду и нырнул в озеро. Вложив остаток сил в несколько грибков, заставил себя развернуться и поплыл обратно к берегу, на котором стояли руслан, Свани и Анисимом. Выйдя из воды, с трудом сохранил силы, чтобы не рухнуть, и подошел к троице, которая смотрела на меня ошалелым взглядом. — Я лишний раз убедился, что армия пошла бы тебе на пользу, — бросил мне Анисим, пришедший в себя первым. — Мы только что чуть не погибли, а ты пошел купаться. — Просветите меня, товарищ Сезнайка. Где мы? — Видишь, вон то строение с отметками. Это водонапорная башня. Помню, прыгали с нее и отмечали по рискам, у кого брызги выше. Правда, тогда и уровень воды посерьезнее был. Эх, беззаботное детство! Да хрен с ним, с твоим детством! Где мы? Если меня не подводит память... Руслан до этого, продувавший через нос заложенные уши, подошел к нам с Анисимом. Это не Биржаевское водохранилище. По-моему, дождь собирается. Я осмотрю транспорт, и если все хорошо... Через час мы выйдем на гайдукском карьере. Глава 17. 25 июля 2024 года. Главное убежище Новороссийска. Антон, выдернутый Артаком из разбора завалов, робко стоял под дверью кабинета мэра, с жадностью впитывая каждое услышанное из-за стены слово. Судя по всему, попытка Артака была провальной, но из-за нее следовало сказать огромное спасибо. Все-таки двенадцатичасовая смена в тоннеле удовольствия любителя. А ведь все могло выйти по-другому, не напейся он тогда вместе с Ильей. Илья теперь отвечает за безопасность в городе и почти правая рука мэра, или левая, если не считать беса Сергея, Артака и Жеки. Не глава города, а живое воплощение восьми Шивы. куда ни плюнь, везде свой зам. Перед глазами парня всплыл образ этого самого божества, запомнившийся еще со школьного учебника истории. только с головой Василия Игнатьевича и с головами его замов вместо пальцев на ладонях. Дернув головой, Антон попытался отогнать ужасное навязчивое видение и прислушался к диалогу за дверью, чтобы не пропустить одно единственное слово, произнесенное тоном, не допускающим возражений. Он одним поступком перечеркнул себе будущее, а теперь мэр одним своим словом разбил все надежды в клочья. хотя Антон особо ни на что и не надеялся, просто не хотелось отказывать Артаку, да и попытка не пытка. За дверью послышались быстрые шаги, и Антон еле успел отскочить от открывшейся двери, из которой выскочил красный, как помидор, Артак. Быстро закрыв дверь, он взял Антона под руку и потащил в сторону выхода. Единственный вопрос, интересовавший на тот момент Антона, крутился у него на языке похлеще таракана, получившего ударную дозу дихлофоса. Но задать его Антон так и не решился. Если бы мэр изменил свое решение, он узнал бы об этом от Артака, а судя по той спешке, с которой Артак покидает центр, вся эта авантюра была затеяна зря. Ну, хоть от работы на час откосил, и то приятно. Народ, занимавшийся своими делами в убежище, заметно оживился, увидев Артака. Тот же, коротко улыбаясь в толпе, быстро пересек площадь, запрыгнул на громозеку и скомандовал отъезд. На душе у Антона была настолько погано, что хотелось перебежать по площадке этого монстра и спрыгнуть на рельсы. Останавливало только одно. Никто потом про него даже не вспомнит, потому что о мертвых или хорошо, или никак. А хорошего про него здесь точно не скажут. И виноват во всем только он. Как говорится, каждый человек сам своему счастью конец. Или кузнец. Громозяко выбивая искры на рельсах, сбавил ход и остановился возле платформы городского дома. Артак кивнул Антону и пошел к лифту. «Инструмент надо забрать», — ответил Артак, поймав безмолвный вопрос Антона. Лифт остановился на третьем этаже, и Артак уверенным шагом пошел по коридору. Следом за ним понуро брел Антон, находившийся под властью своих мыслей. Двигаясь за своим ориентиром в виде спины руководителя тюрьмы, Антон услышал щелчок и автоматически шагнул за Артаком в помещение. «Да перестань ты!» Ну, Женя, ой, пробился сквозь мысли приятный голос. Артак, какими судьбами? Опять надо отбить от кого-то последний плод человечества. Сиплый, кряхтя, полез обратно в узкое окошко оружейной. Горбатова могила исправит. Форточник он и в Африке, форточник. Артак не удержался от язвы и перевел взгляд на Элину. Я слышал, в Медблоке дела идут настолько хорошо, что люди выздоравливают, как мухи. «А я вообще только на минутку зашла?» «Я так и подумал», — бросил Артак вслед удаляющимся по коридору шагам Эли. «Оружие выдай бойцу!» «Артак, я помню, что ты в авторитете, и меньше всего мне хотелось бы вступать с тобой в спор. Но приказ есть приказ», — пожал безразлично плечами Жека. «С этого момента Антон заступает в смену дежурным на крышу городского дома. Ты сейчас выдаешь ему полный комплект вооружения». И если в ближайшие пять минут что-то произойдет, и не хватит одного ствола, чтобы отбиться, я лично скажу Игнатьевичу, что кладовщик оружейный включил девственницу, и именно из-за этого последствия оказались непоправимые». «Ой, Лей!» — скривился Жека. «Ну, тут вариантов немного. Оружие или карцер за невыполнение приказа старшего позванию. А там и до завалов недалеко». Пожал плечами Артак и повернулся на сияющего, как новый червонец Антона. Жду на крыше. Меньше всего на свете Антон хотел бы остаться тет-а-тет -тет с новым кладовщиком оружейной, но найти предлог, чтобы остановить артака и уйти с ним вместе, не позволяла гордость. Да и ввиду всего происходящего пусть знают, что рано скинули со счетов. Жека молча удалился в глубь оружейной и вынес обратно заряженный автомат и пистолет. Стандартный набор, патроны подсчет. Вечером сдаешь обратно, отчитываешься, сколько потратил. Если причина траты не является уважительной, стоимость вычитается из жалования. Сиплый безразлично посмотрел на бывшего товарища. Бинокль возьмешь у своих. Антон, подавив желание высказать все, что кипело огненным комом в груди, взял оружие и отправился на крышу. После темных тоннелей, освещаемых фонарем транспорта, поверхность ударила дневным светом по мгновенно заслезив... заслезившимся глазам. Натерев их дорезе, Антон выбрался на крышу и подошел к стоявшим рядом с Артаком пулеметчиком. «Ну что там?» – один из бойцов похлопал Артака по плечу. «Самосвал! Едет к вершине горы! Я думал, что меня уже невозможно удивить! Свяжитесь с бесом, пусть выйдет на крышу!» Кирилл рассказывал в гимназии, что они тоже видели самосвал в карьере. Именно из-за этого они ушли тогда из прибоя. «Я помню!» Бес напряженно смотрел на безжизненный карьер. За время, понадобившееся ему, чтобы выбраться на крышу, самосвал поднялся на предпоследний виток, скрылся за уступом и больше не появился. «Артак!» Бес приложил два пальца к переносице, уперев их в глаза. «Ну ладно молодняку, с его бурным воображением могла показаться машина. Но ты-то взрослый человек. Что за глупые шутки?» «Мне заняться больше нечем, по-твоему!» Моментально вышел из себя Артак. — Тоже мне нашел шутника. Я видел самосвал собственными глазами. Тем более Кирилл и Борода его тоже видели. Правда, с крыши Виктории. А уж им не доверять у меня точно не было причин. — Отдохнуть тебе надо, Артак Размикович. Ты после вагона ремонтного сам не свой. Со стороны карьера донесся еле различимый гул, нарастающий с каждой секундой, вслед за которым раздался оглушительный взрыв, и из-за уступа вырвался столб пламени. Находящиеся на крыше городского дома люди замерли, глядя на поднимающийся в небо огненный гриб. Бес первый пришел в себя и, сорвавшись с места, побежал в убежище. — Надо срочно включить сирену! — крикнул ему вслед Артак. — Забирайте пожитки и бегом вниз! Кнопка экстренного оповещения находилась в пультовой на нижнем уровне. Бес, перескакивая через несколько ступенек, бежал вниз. Мысли крутились в голове бешеным круговоротом. Грузовик, карьер, взрыв. Кто это мог сделать, а главное, зачем? Стоило на секунду отвлечься на эти мысли, на предпоследнем пролете он, неаккуратно перепрыгнув через ступени, подвернул ногу. Проматерившись сквозь зубы, без духов медленно поднялся и попробовал ступить на ногу, тут же отозвавшуюся ноющей болью. Доковыляв кое-как до нижнего уровня, прошел через дезактивационное помещение и вышел на пустую платформу. Через пару мгновений двери лифта открылись, и из них вышел артак. Одновременно с его появлением свод тоннеля осветил тусклый луч, вслед за которым послышался скрип тормозивших о рельсы колес. Бес с Артаком, с отвисшими челюстями, наблюдали за приехавшим мэром, уверенной походкой, направлявшимся прямо к нему. «Вы чего это здесь дурака валяете? Кто-то объявил перерыв, а я не знаю?» «Мы вообще-то к вам собирались? Вам уже доложили о взрывы?» О каком взрыве идет речь? Я же приказал разбирать завалы только вручную. Вы же в своем уме? Свод рухнет, и все старания коту под хвост. Я требую немедленного отчета о произошедшем, и именно тех, кто это сделал. Взрыв был в карьере. Артак увидел самосвал. Позвал меня. Затараторил Без, глядя, как бы гравеет лицо мэра. Я думал, ему показалось. Все-таки неделя напряженная была. сим будь он не ладен. ВРЗ. Я же просил этого раздолбая действовать максимально аккуратно. — заорал мэр в лицо Бездухову. — Кого? — стушевался тот. — Значит, так. Василий Игнатьевич подошел вплотную к находившимся в полном недоумении Артаку и бесу. Про взрыв никому ни слова. Тем, кто был на крыше, скажете, рот держать на замке. Хотя уверен, что все убежище уже в курсе. В общем, как вы это сделаете, меня не волнует. Но чтобы дальше вас эта информация не ушла... — Простите, а о ком сейчас речь? — аккуратно спросил Артак. чтобы просто понимать, что происходит. — Не ваше собачье дело! — рявкнул мэр и пошел к лифту. — Что-то здесь нечисто, — шепнул бес Артаку, как только створки скрыли от них багровое лицо Игнатьевича. Я еще с того утра, когда их за зданием цеха нашли, все думаю, не слишком ли глупо выглядит эта смерть. Я наблюдал из вагона за развитием событий той ночью. почесала отросшую щетину Артак. За угол здания никто из заводских так и не попал. Плюс Кир мне еще в гимназии рассказывал про этот самосвал в карьере. «Ты знаешь, Владиславович, мы знакомы с Киром очень давно. Сложная задача своеобразный фетиш для него. У меня из головы не выходит та записка, которую я через брата передал ему. Не я ли виноват в смерти наших друзей?» «Ты в курсе, что та показуха на банкете, а именно желание Руслана остаться в центре, это план нашего дорогого мэра, чтобы все дорожки пришли на ВРЗ?» Кирилл тогда на конечной маршрутке и бровью не повел, узнав, что Руслан жив и находится на вагоноремонтном. Но сейчас я понимаю, что он бы по-любому пришел на завод за товарищем. У меня есть все основания, чтобы так думать. В тот день, когда Кир спас мне жизнь в лицее, я услышал такие слова. И этому, если понадобится, он и самого черта из пекла за рога притащит. Бес, не сводя взгляда с лифта, с презрением сплюнул под ноги. Похоже, на это мэр и сделал ставку. Заигрался Игнатьевич в хозяина города. Пора бы и меру знать. Карьерцем завода пролетарий. Артем бежал по хребту, когда земля под ногами начала дрожать. Через пару мгновений к дроже присоединился оглушительный взрыв, от которого барабанная перепонки мгновенно заложила. Остановившись, чтобы отдышаться и продуть уши, лейтенант в безмолвном шоке наблюдал за огненным столбом, от которого в сторону бухты тянулось облако мергельной пыли. верхушка горы срезана несколько лет назад экскаваторами и укатанная ими же в широкую площадку начала медленно проседать под своим весом обрушиваясь на свод неизвестного тоннеля уходившего в гору обвал углубился в лесную чащу и к грохоту валунов летевших в карьер присоединился хруст проваливающихся вниз деревьев надо бежать дернул за руку лейтенанта один из троицы заводских Вся пыль, которая поднялась в небо, через несколько минут начнет оседать обратно и накроет нас. Мы задохнемся здесь. Лейтенант! Развернувшись, Артём опять перешел на бег. Отбежав на приличное расстояние, он свистом остановил жителей завода. Чёрт дернул взять с собой этих фанатиков, даже имен их не знает. Надо было хотя бы одного своего человека иметь рядом. Спокойнее бы было. Кто знает, что у них на уме? Тюкнут по башке камнем и всё. Хоть твари крылатых похоронили. И то радует. Надо придумать, как теперь спуститься на завод. Карьерный серпантин завалило. Голыбы Мергеля до сих пор еще скатываются вниз. Подал голос парень лет двадцати семи. Нам нельзя возвращаться. Нас попросту убьют свои же. Почему? Удивился тот. Потому что мы должны были высадить эту шайку в тоннеле, уехать на вершину и оттуда взорвать его. А в итоге мы их отпустили, а значит предали своих же. «Не мы, а ты!» — шагнул вперед, тащивший несколько минут назад Артема за руку. «А все из-за каких-то выдуманных катакомб и несуществующих убежищ. Стоило оно того?» «Я вас с собой не тяну. Возвращайтесь на завод, расскажите все как есть. Ваши поверят, а я наконец-то получил шанс свалить из этого проклятого места и не упущу его». Заводские, переглянувшись, пошли обратно. Поравнявшись с лейтенантом, молчавший до этого житель пролетария полез за пояс и протянул Артему пистолет. — На, вояка, тебе он больше пригодится. Кем бы ни были те странные люди, обещание свое они выполнили. Гнезда этих летающих тварей разрушены, а значит оружие нам больше не нужно. Пожал плечами заводской и пошел обратно к карьеру. Оставшиеся двое последовали его примеру. Проходя мимо лейтенанта, парень задержался на секунду, словно принимая внутри себя сложное решение, и, сделав шаг назад, стал рядом с ним. «Знаешь...» — парень посмотрел прямо в глаза Артема. «Незнакомцы выглядели странными, но не сумасшедшими. И я не думаю, что они отправились бы на смерть. У них есть цель, к которой они успешно идут. Так что есть шанс, что они сказали тебе правду». Развернувшись, он быстрым шагом пошел к своим. Артем молча смотрел в спины удаляющимся людям, пытаясь найти логичный ответ на мучившие его вопросы. Почему один из них все-таки оставил при себе оружие и не воспользовался им, когда у них забрали самосвал? Почему они до последнего выполняли его указания? А самое главное, почему сейчас отдали пистолет? Все это больше похоже на театральную сцену, куда заблудившийся в спектакле жизни лейтенант забрел по ошибке и теперь пытается не выделяться из числа актеров. чтобы этот самый спектакль не сорвать. Неужели впрямь нет никакой свободы воли? Но есть те, кто давно приоткрыл завесу тайны чужих жизней. И теперь с интересом наблюдают за происходящим, а иногда подталкивают нас в нужном направлении. Ответа на эти вопросы у лейтенанта не было. Зато в голове занозой засели слова парня. У них есть цель. Впервые в жизни в душе Артема появилось чувство, что все происходящее нужно именно ему. а не кому-то другому. Резко повернувшись в обратную сторону, он побежал по горной тропе, ведущей к соседней вершине, с которой вниз шла грунтовая дорога в город. Дома неприветливо поглядывали провалами окон на человека, украдкой двигавшегося вниз по улице. Мелкий срывающийся дождь, вперемешку с поднявшимся ветром, только усилили у Артема чувство отчаяния и безысходности. Со стороны казалось, что дома перешептываются между собой, пытаясь поскорее избавиться от живых, дерзнувших явиться в мертвый район. Едва спустившись с горы, лейтенант тут же вбил себе в голову мысль, что за ним уже послали людей. Она хоть позволяла склизкому страху понемногу проникать в разум, но основной ее задачей был все же контроль. Теперь уже не сходишь в горы за Шиповником и Кизилом, и из-за любого угла может поджидать опасность, чаще всего смертельная. Выйдя на Сухумское шоссе с улицы Пограничной, Артем был настолько ошеломлен открывшейся картиной, что ноги предательски подкосились в коленях. Заброшенные, местами лишенные стен, лежавшими грудой хлама на земле, панельные девятиэтажные человейники больше были похожи на полуразложившиеся трупы с обнажившимся скелетом. И если частный сектор был просто мертв и находиться там было неуютно, то увиденное здесь усиливало этот эффект в десятки раз. Нижние этажи, сохранившие межкомнатные перегородки, налишенная фасада создавали впечатление, что кто-то огромный и безмерно злобный попросту оторвал верхнюю часть дома, бросил ее под ноги и пошел дальше, оставив ни в чем не повинный дом умирать, истекая кровью. В некоторых комнатах, где отсутствие стен позволяло различить быт бывших хозяев, виднелась мебель, неизвестно каким чудом уцелевшая до этого дня. Все это в совокупности с быстро ухудшающейся погодой больше походило на один из кругов ада, нежели на город, пусть и разрушенный войной. Кое-как заставив свое самообладание вернуться на нужный для затеянного мероприятия уровень, Артем направился к одноэтажному зданию, стоявшему в десятке метров от руин. Объектом внимания было не само здание, а магазин, находившийся когда-то внутри. О предназначении последнего теперь можно было догадаться только по нескольким проржавевшим буквам на крыше. Х, О, А, И. Говорят, в подобных заведениях теперь процветает безвозмездная благотворительность и грех этим не воспользоваться. Особенно, когда попался нужный магазин. Переступив остов витражного окна, Артем разочарованно обвел взглядом пустые разбитые витрины. Поживиться особо было нечем, Разве что ржавый канцелярский нож возле не менее ржавого допотопного кассового аппарата. С интересом нажав на кнопку открытия кассы, он вытащил из открывшегося денежного отделения несколько выцветших тысячных купюр.